Она не могла оторвать глаз от зловещего зрелища И не заметила, как в ее комнату Вошли две высокие женщины Которые отличались необыкновенным, мужеподобным телосложением Одна была толстая, другая костлявая Толстуха подошла к Адриене и положила ей руку на плечо. Девушка быстро повернулась и, внезапно, увидев перед собой эту женщину, закричала, призывая на помощь. орешь?» Девушка опомнилась и даже отчасти успокоилась. Несмотря на отталкивающую наружность, эта женщина была живым существом, которому можно было задать вопрос где господин Бабалинье? Я вас спрашиваю, сударыня, где господин, с которым я приехала? Где он? Я хочу его сейчас же видеть. Он уехал. Уехал? Без меня? Господи, да что же это все значит? Наймите карету сейчас же. Я вас прошу, сударыня, сходить мне за каретой. Я хочу уехать отсюда. Ну, ну сударыня, пора спать. О, Господи, можно, кажется, с ума сойти. Да что это за дом? Где? Отвечайте. Это такой дом, где нельзя вот так-то кричать в окошке. И где лампу тушить не полагается, а не то мы рассердимся. Я догадываюсь. Несомненно, произошло недоразумение... Иначе я не могу этого объяснить. Ну, конечно же, недоразумение. Вы меня принимаете за другую. Знаете ли вы, кто я? Я Адриена де Кардавиль. Вы видите, значит, что я могу уйти, куда хочу. Удержать меня силой никто не имеет права. Поэтому я приказываю вам сейчас же сходить для меня за каретой. Если здесь их нет, то пусть меня кто-нибудь проводит ко мне». На Вавилонскую улицу, дом Сен-Дизье. Я щедро награжу провожатого и вас тоже. Но скоро вы закончите. И к чему вся эта болтовня? Берегитесь, если вы меня станете удерживать силой. Это может иметь дурные для вас последствия. Вы не знаете, чему подвергаетесь. Пойдете вы спать или нет? Послушайте, сударыня, вы выпустите меня. Я каждый из вас дам по две тысячи. Мало, но... По десяти, по двадцати, словом, сколько захотите. Я богата. Ну, пустите же меня, Господи. Ну, пустите, я не хочу здесь оставаться. Я боюсь. Двадцать тысяч, да? Каково? Слыхала, Томас? Доставь ее. Вечно у них у всех одна песня. Ах, вот как. Если на вас не действуют ни доводы, ни борьбы, ни угрозы, то я вам объявлю прямо, что не хочу здесь оставаться и сейчас уйду. Слышите? Я уйду. Посмотрим. Кто смеется задержать меня силой? Что это за крик? Эти крики, вы слышите их? А, так это те, кто не слушались, как вы. Те и кричат. Да что вы говорите, что же с ними делают? Мы с ними делают то, что и с вами сделают. Если вы будете злиться, не пойдете сейчас же спать. На них надевают вот эту штуку, ну но ну, которая называется «Смирительной рубашкой». «Только не это! Делайте со мной все, что угодно, только не это!»